301-я ночь. Когда же настала 301-я ночь, она сказала: Дошло до меня, о счастливый царь, что обо Мухаммеде Линтай сказал халифу: О повелитель правоверных, выслушай мой рассказ. Поэсте не он удивителен и содержание его диковинно, и будь он написан иглами в уголках глаза, он послужил бы назиданием для получающихся. Расскажи мне, что у тебя есть и поведай мне об этом. О, Абу Мухамед, сказал ар-Рашид. И Абу Мухамед молвил: "Знай, о повелитель правоверных, до да увековечи таллах твое величие и мощь, что рассказывают люди о том, что я зову лентяем, и что мой отец не оставил мне денег, правда? Ибо мой отец был именно тем, что ты сказал. Он был кровопускателем в бане. А я в детстве был самым ленивым из тех, кто находится на лице земли, и моя лень дошла до того, что когда в дни жары я лежал и надо мной поднималось солнце, мне было лень встать и перейти в тень. И я провёл таким образом 15 лет, а потом мой отец приставился к милости Аллаха Великого и не оставил мне ничего. И моя мать прислуживала людям и кормила и поиму меня, а я лежал на боку. И случилось, что в какой-то день мать вошла ко мне с пятью серебряными дирхемами и сказала: "О дитя моё, До меня дошло, что шейх Абуль Музафар решил поехать в Китай. А этот шейх любил бедных и был из людей добра. И моя мать сказала мне, о, дитя мое, возьмите пять дирхемов, пойдем к нему и попросим его, чтобы он купил тебе что-нибудь в землях китайских. Может быть, тебе достанется от этого прибыль, по милости Аллаха Великого. Но я поленился с ней идти, и она поклялась Аллахом, что если я не встану, Она не будет меня кормить и поить и не войдёт ко мне и оставит меня умирать от голода и жажды. И услышав её слова о повелитель правоверных, я понял, что она так и сделает, зная, как я ленив. Посади меня, сказал я ей, и она меня посадила, а глаза мои плакали. И тогда я сказал ей: "Принеси мне туфли". И когда она их принесла, я сказал: "Надень их мне на ноги", и она их надела. И я сказал, поддержи меня и подними с земли. И она это сделала, и я сказал ей, подпирай меня, чтобы я мог идти. И она стала меня поддерживать, и я до тех пор шел, путаясь в полах платья, пока мы не достигли берега моря. И мы приветствовали шейха, и я спросил его, — О, дядюшка, ты Абульмуз-Зафар? И он отвечал, — К твоим услугам. А я сказал, — Возьми эти дирхеми и купи мне на них что-нибудь в землях китайских. Может быть, Аллах пошлёт мне на них прибыль. Знаете ли вы этого юношу? Спросил своих людей об Ульмуз Зафар, и они отвечали: "Да, его зовут Абу Мухаммед Линтей, и мы никогда не видали, чтобы он выходил из дому, кроме как сейчас". Ещё их Абульмуз Зафар молвил: "О, дитя моё, давай деньги с благословения Аллаха Великого". И он взял у меня деньги и сказал: "Во имя Аллаха, а я вернулся с матерью домой». И шейх Абуль Музафар отправился в путешествие с толпой у купцов, и они ехали до тех пор, пока не прибыли в китайские земли. И шейх стал продавать и покупать, и после этого он собрался возвращаться со своими спутниками, кончив свои дела, и они ехали по морю три дня. И тогда шейх сказал своим товарищам «Остановите корабль». «Что случилось?» — спросили его. И он молвил: "Знаете, что я забыл про деньги Абу Мухамеда, которые со мною. Вернёмся и купим ему на них что-нибудь, что, что принесёт ему пользу. Просим тебя, ради Аллаха великого, не поворачивай назад. Мы прошли очень большое расстояние, и нам выпали на долю великие ужасы и большие затруднения", сказали ему. Но он воскликнул: "Нам вернуться неизбежно". И тогда ему сказали: Возьми у нас в несколько раз больше, чем прибыль с пяти дирхемов, но не возвращайся обратно. И Абульмузафар послушался, и ему собрали большие деньги. И они поехали дальше и приблизились к острову, где было много людей, и пристали к нему. И купцы сошли на берег, чтобы купить у них товары: металлы, драгоценные камни, жемчуга и другое. И Абульмузафар увидел там сидящего человека, и перед ним много обезьян. среди которых была одна с выщепанной шерстью. И другие обезьяны всякий раз, как их хозяин отворачивался, хватали ощипанную обезьяну и били её и бросали хозяину. И тот бил их и связывал и мучил, и все обезьяны сердились на ту обезьяну и били её. И когда шейх Абульмузафар увидал эту обезьяну, он пожалел её и опечалился. Продашь ли ты мне эту обезьяну, спросил он хозяина. И тот отвечал, «Покупай». И тогда Абуль Музафар сказал, «У меня есть пять дирхемов, которые принадлежат одному ребенку-сироте. Продашь ли ты мне за эту цену обезьяну?» «Я продам ее тебе, да благословит тебя Аллах», ответил владелец обезьян. И Абуль Музафар получил от него обезьяну и отдал ему деньги. И рабы шейха взяли обезьяну и привязали ее на корабле, а затем они распустили паруса, И поехали на другой остров. И они пристали к нему, пришли водолазы, которые ныряют за драгоценностями, жемчугом и камнями и прочим, и купцы дали им деньги, и они стали нырять. И обезьяна увидела, что они так делают, и развязав на себе верёвки, прыгнула с корабля и нырнула вместе с ними. Нет мощщей силы кроме как у Аллаха Высокого Великого, воскликнул Абульмуз Зафар. Пропала у нас обезьяна, к несчастью этого бедняка, для которого мы ее купили. И они отчаялись увидеть обезьяну. Но потом все ныряльщики вынырнули, и вдруг обезьяна вынырнула с ними, и у нее в лапах были драгоценные камни. И она бросила их перед обульму с зафаром, и тот удивился этому и воскликнул, «Поистине в этой обезьяне великая тайна». И затем они распустили паруса, и ехали до тех пор, пока не достигли острова, который называется Остров Зинджей, Зензибар. А это племя черных, которые едят мясо сыновей Адама. И когда черные увидели их, они подплыли к ним в челноках, и пришли к ним и взяли всех, кто был на корабле, и связали и привели к царю. И тот велел зарезать множество купцов, и их зарезали, и съели их мясо, а остальные купцы проводили ночь в заточении, и были они в великой тоске. И когда настало время ночи, обезьяна подошла к Абульмуз Зафару и развязала на нём узлы. И увидев, что Абульмуз Зафар развязан, купцы воскликнули: "Может быть, с помощью Аллаха наше освобождение будет делом твоих рук, о Абульмуз Зафар!" "Знаете, сказал Абульмуз Зафар, что меня освободил по воле Аллаха великого никто иной, как эта обезьяна. Их хороzado застигло утро, и она прекратила дозволенные речи.